Глава восемнадцатая «Что?» и? Босс по эмоциональной инерции встрепенулся, увидев взволнованную старуху, и даже оторвал зад от стула, но алкоголь в его организме быстренько отыграл все назад, заставив совуха с тяжелым вздохом усесться обратно. О, резко встал. Очень. Аж голова и? закружилась». А, бабка!» — внезапно оживился Везен. — Серьез, ты только глянь на нее. Такая старая. Я уже и забыл, что люди могут доживать до таких скукожанных состояний. Ворон прикрыл крылом клюв, словно отгораживаясь, и прошептал, но к моему стыду слишком громко. — Отвратительная картина. — Заткнись! — Шиплю на него от злости. У меня и без этого пернатого паразита со старухой натянутые отношения. — Заткнись! Или придушу! — Как скажешь. Молчу! «Я умолкаю. Ну, знаешь что? Нет-нет-нет». Фамильер ловко уклоняется, избегая всех моих попыток его схватить. «Я тебя уважаю, Сириус, но надеюсь, что ты умрешь раньше и не доживешь до вот этого». Везен в очередной раз бесцеремонно тычет в раскрасневшуюся злости старую Гуту. «Это же правда ужасно, но ты только на нее посмы...» Закончить фразу ворону не позволил Совух. Добрый монстр просто схватил со стола тарелку, дополовину наполненную вином, и накрыл ею разбушевавшуюся птицу. Благо тарелка оказалась достаточно глубокой, поэтому сработала. В библиотеке в вмиг воцарилась тишина. Только расплывающееся по столу темно-красное пятно напоминало, что секунду назад тут царил дурдом имени Везена. «Что случилось?» Совух задал вопрос, но Гута не спешила с ответом. Она уже отдышалась после скоростного забега до библиотеки, но теперь после нахлынувшего на нее желания ощипать и сварить бульон из моего взорвавшегося фамильяра, ей снова требовалось время. — Пир, что с ним? — повторил совух, отвлекая старуху от мыслей о месте, попутавшему берега ворону, которого та явно собиралась варить еще заживо и далеко не один раз. — Твой! — неожиданно обратилась она ко мне. «Чегось?» «Спрашиваю. Твой фамильяр?» Старческая рука указала на перевернутую тарелку. А, это плохо. Насколько же она обозлилась на глупого ворона, что даже проигнорировала повторный вопрос совуха?» «Никогда раньше не встречал. Замотылял я головой, отрицая всякую связь между нами. Впервые вижу. Бабка опешила». Она явно не ожидала, что стану отпираться и врать в такой-то ситуации. Все-таки ее вопрос был процентов на... 99 риторическим. И от меня требовалось совсем немного. Только соблюсти формальность кивнуть и признать в пьяном вороне своего фамильяра. И тем самым подписаться ответчиком за все его грехи. А я взял и соврал. Я когда с кухни вернулся, так он уже тут был. Может, форточку кто забыл закрыть? Продолжил валять дурака. Или может, босс? С невинной улыбкой перевел стрелки на совуха. Может, это он себе питомца завел. Хвати, тед! Взревел Совух и со злости ударил по столу кулаком. И все бы ничего. Если бы по несчастливой случайности его пудовый кулачище не обрушился прямиком на тарелку, на ту тарелку, под которой находился ворон. О! Словно от огня отдернул лапу совух. услышав, как крякнул мой фамильяр под смятой миской. «Твою мать!» – процедил я сквозь зубы, разглядывая практически полностью расплюснутую посуду. Миска была изготовлена не из фарфора или керамики, а из металла. Довольно грубая работа с толстыми стенками, но это не особо спасло ситуацию. Против мощи совуха даже такое не проканало. Доигрались. И что теперь? Призыв на месяц-другой для меня стал недоступен. «Как же мне захотелось кого-нибудь ударить! Вообще, конечно, совуха, но он не из моей лиги, так что я бросил недобрый взгляд на старуху. Все ведь именно из-за этой корги и произошло». Нет, бить бабульку — это даже для меня слишком. Но разок для профилактики не помешало бы отблагодарить ее за услугу хорошим подзатыльником. «Приди, отцовский лещ!» Я уже было поднялся из-за стола, как вдруг вспомнил, Бабка ведь тоже не робкого десятка, маг земли, и не факт, что в ее арсенале только один магический путь. «Хотел, что ли, чего?» — вскинула она от удивления брови, когда я встал прямо перед ней. «Ты говори, говори, не стесняйся!» Ее тон не предвещал мне ничего хорошего, так что от идеи с лещом я тоже отказался. Тем более, очень вовремя ворон подал признаки жизни. «Я все осознал!» Донеслось из-под тарелки. «Я так больше не буду!» Короче, если кто спросит, то простил я бабку. Пожалел старую и бла-бла-бла. Ведь я весь из себя такой благородный. Еще с минуту все молчали. Только зыркали косо, а иногда и прямо друг на друга. «Что ты хотела сказать?» В который раз Совух напомнил Гути, что та не со светским визитом к нам пожаловала. «Это...» Договаривать она не стала, но так на меня покосилось, что и без слов все стало ясно. Новость, которую Гута принесла в обитель Совуха, не предназначалась для посторонних, но Совух был иного мнения. Сперва я подумал, что это в нем алкоголь говорит, но потом подумал еще раз, и второй раз понял, что кто-кто, а я-то как раз-таки вхож в их странное тайное общество со всеми, ну или не со всеми, но многими его секретами. Тем более теми, которые касались главы клана Якутца. «Пир, он пр...» Гута закашлялась. Настолько сильно, что показалось, будто еще чуть-чуть, и ее в буквальном смысле вывернет наизнанку. И я испугался. Не за старую кошелку. Нет, если она вдруг удавится, то я... Ну, кричать «Ура!», конечно, не стану, но и слезы лить не буду. Не те у нас отношения, чтобы так все... Испугался я по причине того, что пир -пр, пр! Пришел? Он что, сюда явился? Тогда мне точно каранты. Совух подсветился и быстренько подал кашляющей бабульке стакан воды. Та жадно выхлебала все до остатка, и жестом попросил еще. Босс налил, что что, а воды ему не жалко. Ну, спасибо. Гута вернула монстру пустой стакан. Пир пропал! Да! Закричал я радостно, но тут же опомнился. Простите, это я кое-что свое вспомнил. Продолжайте. Фух, Якудза не пришел, а пропал. Мамочки, радость-то какая. Этим двоим не понять всю гамму чувств, которые я сейчас испытывал. Подробности. Потребовал совух и жестом пригласил бабульку за стол. Бабка одарила меня очередным нехорошим взглядом, полным недоверия. Но спорить со своим шефом не стала. Только тяжело и слишком уж театрально вздохнула, мол, в случае чего, то она была против. Последнюю неделю за ним следил Карандаш. Получается, что босс приставил слежку не только ко мне, но и за главой рассветных демонов, тайно приглядывал. И крайнюю неделю этой работой занимался некто по прозвищу Карандаш. Весьма любопытно, хотя если хорошенько подумать, то совсем не удивительно. Пернатый монстр, кажется, приглядывал вообще за всеми в этом городе, кто представлял для него хоть какой-то маломальский значимый интерес. Гута, э, не отвлекайся. Что случилось? Бабка еще раз злобно на меня зыркнула, и все-таки выложила те жалкие крохи информации, о произошедшем которыми располагала. Толком ничего еще не известно. Около северных ворот у пира и его сопровождения с кем-то возник конфликт. Что именно они там не поделили, пока непонятно. Но, видимо, по этой причине между ними произошла драка. «В каком смысле ничего непонятно, удивился Совух. «Что говорит кар... карандаш?» Совуху надоело постоянно икать, и он, сделав глубокий вдох, задержал дыхание. «Ничего не говорит!» — пожала плечами старуха и развела руками. «В госпитале он с пробитой головой. Без сознания!» «Знаю только, что пир как сквозь землю провалился после драки. На место сейчас стягиваются практически все свободные силы рассветных демонов, поэтому...» «Я понял», — разочарованно рыкнул босс. «Но мы не можем просто проигнорировать события такого масштаба. Нам нужны там глаза». «Понимаю», — Гута виновато опустила глаза в пол. «Но если сейчас отправим туда кого-нибудь из наших людей, то это будет выглядеть крайне подозрительно». А чужаков рассветные попросту не допустят к месту, даже на расстояние выстрела. А что, если отправить туда не человека? Я кивнул на своего фамильяра, который в последние несколько минут старался не отсвечивать, чтобы его не отправили на перерождение обратно в астральный мир. Точно! Скинулся совух, едва не опрокинув стол. Мы отправим к северным воротам вас! Нас? На меня же рассветные сразу узнают! Запротестовал я. И что? «Как что? Гута ведь сама только что сказала, что нельзя посылать туда наших людей!» «Сириус, ты хоть и наш, но при этом для людей Пирра ты — исключение!» Мои дальнейшие попытки противиться неожиданной командировке разбились о несокрушимый аргумент Совуха, словно волны о неприступную скалу. «Фамильяры не могут находиться в нашем мире на слишком большом расстоянии от призвавшего их хозяина!» «Сириус!» Спорить бесполезно. Тебе придется пойти посмотреть и попытаться разобраться, что же там произошло. К тому же это и в твоих интересах тоже. В подобной ситуации и правда продолжать спор не имело никакого смысла. Ладно, махнул я рукой. Вызывайте экипаж. Э, нет, ухмыльнулась старуха Гута. Ножками своими потопаешь, нечего лишнее внимание привлекать. Спокойно. «Совух не дал мне разразиться язвительной тирадой в адрес наглой бабки. Большую часть пути можно преодолеть и на экипаже. Пусть Сириуса с Везоном доставят к зданию малого театра. Оттуда до района Северных Ворот можно дойти всего за четверть часа». На том и порешили. Гута отправилась организовывать нам транспорт, а мы тем временем с Бозом прикинули примерный план моих действий, потому как нельзя было полностью исключить того, что кто-нибудь из клана Якудза все-таки проявит ко моему внезапному появлению нездоровый интерес. Правда, ни о чем толковом мы так и не додумались, так что в случае необходимости буду включать режим дурака, а дальше уже по ситуации.